Глава 7. Новиков никогда не мог объяснить даже самому себе механизм возникновения у него новых идей. Он даже подозревал, что никаких новых идей у него вообще не возникает, а они как бы заложены в нем изначально и по мере необходимости извлекаются из подсознания, а ему остается только отшлифовать их и подогнать по месту. Так было всегда, насколько Андрей себя помнил. Вот и сегодня, когда зашел разговор о проверке Воронцова. Только что и мысли об этом не было. А через минуту он уже знал все детали предстоящего. Он отозвал в сторону Шульгина и как бы, между прочим, спросил. «Отоспался как следует?» «Нормально. Почти двенадцать часов придавил». «Молодец. Потому что сегодня вряд ли придется». «А завтра с работой как? Что ты опять придумал?» — почувствовал для себя недоброе Шульгин. «Дело как раз по тебе. Сказано же, не зарывайте свой талант в землю. Так сумеешь еще на пару дней от службы освободиться?» «Не вопрос. Мне шеф чертову уйму отгулов должен. Ну и порядок. А то у нас с Олегом сомнения возникли. Не австрийский ли шпион?» Наш новый друг, капитан Воронцов, наводит на размышление его ленинградский вариант. Что может быть удобнее, выманить Ирину из-под нашего прикрытия и взять на конспиративной квартире. Тем более, если они поверили в нашу Дезу, что мы с тобой тоже приезжие. Литературщины отдает. Сколько уже про это читано? Хоть 17 мгновений, взять хоть «Крестного отца»? А откуда им новых вариантов набраться? Они же на наших материалах подготовку проходили, а литература есть учебник жизни. Ладно, ты у нас теоретик. От меня что требуется? А вот слушай. Шульгин свернул за угол в проезд художественного театра и простоял там, пока не отъехала семерка Ирины. Почти бегом вернулся в мастерскую Берестина и начал переодеваться. Пока Воронцов занимался билетами, Новиков сумел через друзей из МИДа достать бронь для Шульгина и съездил к нему домой за костюмом и всем необходимым. Не более чем за 20 минут Шульгин почти неузнаваемо изменил свой облик. Благо, жена его была артистка, и все необходимое дома имелось. Еще через полчаса он уже был на перроне Ленинградского вокзала, и демонстративно прохаживался перед глазами друзей, небрежно помахивая кейсом со всякой мелочью, потребной в обиходе частно практикующего ниндзя. Он ощутил себя в своей тарелке, и ему было весело. Многие знатоки высказывали не раз обоснованные сомнения в том, что он мог изучить тонкости профессии исключительно по старинному руководству. Шульгин же в ответ простодушно разводил руками, ссылаясь на врожденные способности и, возможно, гены, ибо кто из истинно русских людей может ручаться за свое происхождение? Разве только Новиков с его выписками из бархатных книг? В действительности все было довольно просто. Еще на Дальнем Востоке он начал заниматься самостоятельно и быстро понял, что ничего из этого не выйдет. Но, как часто случается, ищущий добрящит. Да в Хабаровске он встретился с группой ребят, изучавших каратэ под руководством дипломированного сенсея. Прозанимался с ними почти два года, параллельно подгоняя под эту базу нужные ему рецепты японского трактата. А уже в Москве, в период увлечения богемной жизнью, близко сошелся с известным в прошлом артистом, Пресси-дижитатором. Брал уроки у него и его коллег, вечерами пропадал за кулисами цирка на Цветном бульваре и репетировал вместе с жонглерами, метателями ножей и другими специалистами оригинальных жанров. В итоге, из творческого соединения всех достаточно разнородных навыков и умений и получилось то, что он не без успеха выдавал за древнее искусство Средневековых самурайских рейнджеров Но, как бы там ни было, с точки зрения автора закона О недопущении самостоятельного изучения боевых видов экзотической борьбы Он был человек опасный Невзирая на то, что никогда не испытывал намерения Употребить свои возможности во зло И вообще, Шульгин считал, что как владение приемами рукопашного боя так и право на ношение оружия всегда полезнее возможной жертве, нежели преступнику. К сожалению, все его способности годились до последнего времени только для забав и развлечений приятелей обоего пола. И вот только сейчас пробил, наконец, его час. Вся мощь галактической цивилизации, и против нее он. Две изящные руки хирурга и пианиста — Да к ним голова, в которой ума, хитрости и веселой бесшабашной изобретательности куда больше, чем мог предположить даже самый близкий ему человек. Пожалуй, и Новиков не до конца представлял себе истинные Сашкины возможности. Не зря Шульгин со школьных лет накрепко запомнил правила американских ковбоев. «Умею считать до десяти, остановись на восьми». В купе он забросил кейс на верхнюю полку, распустил узел галстука и потом долго объяснял проводнице на ломаном английском и русском, что он гражданин республики Фиджи, едет в Ленинград на конгресс вулканологов и очень боится проспать и проехать мимо. Зачем это было ему нужно, он и сам не знал. Но с тупой настойчивостью продолжал доказывать девчонке из тудотряда, Что ему объяснили, будто поезд идёт до Хельсинки.